Алексена Тарапецкая, напудренная и успокоившаяся, сидела за конторкой и писала на машинке. «Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный и в то же время исполненный достоинство поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал к удивлению моему сдавленно. Объяснив, что я такой-то, направлен сюда Фомою», Для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсена приглашение садиться и подождать, что я и сделал. Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, догеротипами и картинами, среди которых царствовал большой масляными красками писанный портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде 70-х годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто это воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоновича и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что выбрав пристойный момент, я окашлянула и спросил об этом. Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня. И, наконец, ответила, но как-то принужденно, — это муза. — А-а-а, — сказал я. Опять застучала машинка, а я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или карточек был изображен Аристарх Платоныч в компании с другими лицами. Так пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоныча на опушке леса, Аристарх Платоныч был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре, а спутник его был в какой-то кацавейке с якташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомы. Алексена Тарапецкая тут обнаружила замечательное свойство в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала «Да-да, Аристарх Платоныч с Тургеневым на охоте». Таким же образом я узнал, что двое в шубах у подъезда Славянского базара рядом с параконным извозчиком Аристарх Платоныч и Островский. Четверо за столом, а сзади — Фикус. Аристарх Платон, Чписемский, Григорович и Лесков. О следующем снимке не нужно было и спрашивать. Старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за поясок, с бровями, как кусты, с запущенной бородой и лысой, не мог быть никем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платоныч стоял против него в плоской соломенной шляпе в чесучевом летнем пиджаке. Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. Не может этого быть, подумал я. В бедной комнате в кресле сидел человек с длиннейшим птичьим носом, Больными и встревоженными глазами, с волосами, не спадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.